«День первый. Или сейчас все пойдет по-взрослому». Пока я умывался и завтракал в избе кашеварни, Жора успел побывать у Ломте и утвердить маршрут, который они с Комаром вчера все-таки выработали. Как мне потом рассказал Жора, был негласный закон, по которому тройки не должны были вести поиск близко друг от друга. Или совместно, или чтобы расстояние между ними было не менее трех километров. Во избежании Хоть с оружием здесь было и туго, По одному Макарову и две обоймы на тройку, плюс каждому бригадеру по помповухе, ну и ломтю в знак статуса «калаш». Береженого Бог бережет. А то бывало и пали друг друга с перепуга начинали. До последнего дома шли в разнобой, обходя лужи. Дождь, зарядивший с ночи, моросил и моросил. Поэтому мы все трое надели легкие накидки с капюшонами. Меня, кроме накидки, одарили еще большим рюкзаком, в котором хранился наш сухпай на двое суток. Отдельно в специальных карманах были упакованы четыре, похожие на термосы керамических контейнера с пружинными крышками. Жора гордо светил пистолетной кобурой на левом боку. Комар был спокоен. На сгибе локтя он нес за ремни три армейских каски. В другой руке двухметровую ветку. На околице возвышался деревянный крест. Рядом скромно ютилась небольшая деревянная лавочка. Под лавочкой виднелась скрытая консервная банка, полная окурков. «Присядем на дорожку», – скомандовал Жора. И специально для меня пояснил. Обычай. «Крест этот», – сказал Комар, садясь первым и закуривая. «Поставил еще пахом таймырский. Настоящий батюшка, не читая о нынешнем. Все бродяги, что в поиске идут, всегда под ним отдыхают. На удачу». «Это тот, что церковь строить в Велинцах пытался?» – спросил Жора. На исповеди еще зазывал. Службы служил какие-то. «Как он сгинул?» а ну, «Почему он сразу сгинул?» Невесело усмехнулся Камар, протягивая ему каску. «Там, в вельницах, его и нашли». Повесился бедолага. «Следующая каска досталась мне». «Твое дело», — сказал Камар. «Хочешь, надень. Хочешь, рюкзаке носи. Хочешь, тут оставь решать тебе. Тут советы не помогут. Каждый по-своему приноравливается. Одно запомни крепко. В зоне смерть на каждом шагу». «Сдохнуть тут легче, чем на свободе мимо урны плюнуть. Так что слушай внимательно, что будем говорить». «И еще», — добавил Жора. «Никто с тобой здесь особо возиться не будет. Но и на смерть специально». Он как-то криво усмехнулся и глянул на комара. «Посылать тоже не станет. А кому какая судьба, зона сама разберет». Я надел каску на голову и застегнул ремешок под подбородком. Комар сплюнул, потушив чинарик и бросил его в консервную банку. «Двинули», — сказал Жора. «Идем по дороге. Направление вон то дерево с двойной кроной. Видишь?» Я кивнул. «Дойдешь, остановишься. Теперь про хворостину. Увидишь, что она себя неправильно ведет. Ну, там качается не так или не в ту сторону. Или к земле ее пригнуло. Или еще что. Тут же останавливаешься и подзываешь меня. Даже если покажется, что что-то не так, сразу останавливайся. Все понял?» Я снова кивнул но ну, тогда топчи дорогу, комбикорм!» Я зашагал первым, метрах в пяти за мной наш старший, Жора. Былой асфальт раскололся на острова, между которыми расплылись лужи. Он хрустел и ломался по краям. Кое-где торчали набухшие почками ветки кустов и кустики зелени. «Только не вздумай впереди себя камешки бросать или еще чего!» Добавил комар, который двинулся замыкающим. «А то был тут у нас один до тебя!» «Он, видишь, ты...» В книжке читал, что аномалии с помощью железных гаек искать нужно. Но и получил этой же гайкой себе по лбу. Хорошо хоть свой лоб подставил, не чужий И тут на меня накатило такой волной беспричинной паники, что я еле устоял на ногах. Я зноб такой, что в глазах потемнело. «Что, пробрала?» Услышал я сзади жорин голос. «Эта зона с тобой поздоровалась. Не переживай. По первому разу все пугаются. Привыкнешь со временем». «Ша!» – перебил его комар. «Зона! Отставить разговоры не по существу! Идем, смотрим, слушаем!» не мой «Сощупа, чтобы глаз не спускал!» Я кивнул, и мы снова двинулись по когда-то асфальтовой дороге. Метров через двести хворостину вдруг повело в сторону и вниз. Я тут же остановился, поднял руку вверх, а потом указал на выгнутый другой щуп. «Ну вот!» – сказал Жора, подходя ко мне. «Плеж комарина обыкновенная!» что в нее не попади а все в лепешку слева она в квете расположилась он взял у меня хворостиину и провел ее над правой стороной дороги там кончик щупа бил себя нормально жора прошел несколько шагов вперед и чиркнул ботинком по дороге отметку правее отметки сказал он понял ответил комар все ясно спросил жора я кивнул забрал у него хворостину и снова двинулся в путь За следующий час у нас на пути попались еще четыре аномалии. Три плеши, одна из них такая большая, что пришлось ходить с дороги, и жарко, опалившая мне щуп сантиметров на тридцать. У съезда вправо под указателем поселок Новый Мир мы остановились передохнуть. Закурили. «Деревня Павловичи!» – объявил Жора. «Сейчас все пойдет по-взрослому. Аномалии в лесу быстро выдыхаются», – пояснил Комар. «А вот на открытом месте лежат от выброса до выброса, намертво». «Еще и силу напитывают. Так что теперь особо внимательным будь». Деревня Павловича, как оказалось, была грубкой в десяток развалюх, заросших дикой малиной по окна. В центре небольшой площади торчал перекосившийся журавель-колодца. Я было обрадовался, что сейчас напьемся колодежной водицы Но на подходе нам дорогу перегородила сплошная стена аномалии. Чего тут только не было. И электро, и ребус, и карусели и возвратка. Я два щупа в труху извел, прежде чем дорогу в обход выискал. Причем обломок от второго прута. Возвратка как-то хитро выплюнула. Мимо меня и прямо Жоре под самую каску да по лбу. И так сильно, что тот упал на пятую точку. На месте удара немедленно вскочила шишка. А когда протискивались между ребусом и жаркой, последняя на Жоре пропустила. А вот в комара то ли брызнула, то ли плюнула. Короче, прожгло и штаны на его заднице и само седалище пострадало. Правда, комар не запаниковал. Несколькими точными движениями потушил горящую ткань. Потом снял штаны, умело смазал наливающийся багрянцем ожог и заклеил его пластырем. Один за другим закурили, переводя дух. Можно было попробовать подойти к домам с другой стороны. Но Жора, посовещавшись комаром, постановил идти дальше. В Павловичах по всем признакам артефакты были. Но уж больно мудрено до них было добраться. А может дальше нам больше повезет и не придется блуждать в лабиринте аномалии. Перекурив, двинулись. Через пару километров впереди показалось очередное ответвление вправо и указатель – деревня Колпаки. Далее виднелась бетонная коробка автобусной остановки. «Нам туда», – сказал повеселевший Жора, махнув в сторону указателя. «Метров сто лесом, потом мосток через речку, и вот они – Колпаки. Там в окрестностях всегда что-то да попадается». Лес мы преодолели без происшествий, а около моста через широкий ручей нам попался первый артефакт. Он висел над землей, слегка покачиваясь и выглядел, как слегка мерцающий череп размером с кулак. Жора, заметивший его первым, взял у меня хворостину, подошел к черепку метра на полтора и внимательно посмотрел по сторонам, и резким, бейсбольным ударом отправил находку в близкие кусты, усыпанные крупными почками. Подождал немного, прислушиваясь, и затрещал ветками в поисках добычи. «Прошу любить и жаловать», — сказал наконец Жора, вылезая из кустов. «Медуза! Она же черепушка!» фу сказал комар. Я тоже поморщился. От Медузы разило гнилым запахом разложения. «Ну, воняет!» — сказал Жора. «От этого она не перестает быть артефактом!» «Или перестает!» Камар выругался в полголоса, снял у меня с рюкзака один керамический термос, поместил внутрь Медузы и защелкнул крышку, после чего выдохнул. Все это время он старался не дышать. «Гадость!» — сказал он и сплюнул. «В зачет пойдет?» — спросил Жора а «Я знаю», – пожал плечами комар. «Я таких вонючих еще не встречал». Далее мы перешли мостик, обошли две карусели и остановились на околице колпаков, осматриваясь. Эта деревня была побольше Павловичей, но дома в ней были в том же состоянии, обетшелые, осевшие, с черными проемами пустых окон. Правда, заросли они не в пример меньше. Молодая травка... Сухие скелеты прошлогоднего репейника и канареечника кустились пятнами, пропуская большие проплешины пустой земли. Гапон рассказывал, что тут перед последним выбросом «Перекати поле видел», — сказал Камар. «Аномалия такая подвижная. На моток ржавой колючей проволоки похожа. Каталась тут по огородам. Теперь ни черта не вырастет, помине мое слово». «Опасно?» — спросил Жора. «Кто?» — не понял Камар. И сделал вид, что не понял. «Ну, аномалия эта, перекати поле, опасная?» — уточнил Жора. «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил комар. «Если она такое землей творит, то что от тебя останется тут?» А такой лицей уходила вперед и теряла за поворотом улица, ограниченная с двух сторон веткими покосившимися заборами. Мы не спеша двинулись дальше, но, пройдя метров десять, остановились. Щуп у меня в руках сильно потянуло вперед. Потом он резко крутанулся вокруг своей оси, сдирая кожу у меня с ладони, и с сухим треском раскололся на несколько кусков. Самый длинный обломок подпрыгнул в воздух и рассыпался в труху. «Месорубка!» — прокомментировал комар. «Она же выжималка!» «Все как тряпку выжимает!» А Рахмет все мечтал в нее рельсу закинуть. «Целую рельсу?» — не поверил Жора. «Один? Хрен бы он ее потянул! А ты Рахмета видел? Тот еще бугай!» Пожил плечами комар. Я огляделся в поисках новой хворостины. Слева у остатков палисадника сухая, без листочка береза. «И чего?» — поинтересовался Жора. «Выжала бы шпалу». И «Еще как!» — гагатнул комар. «Попалась бы матерая! В такую спираль закрутила бы! Хоть на выставку посылай!» «Эй, ты куда?» «Это уже мне, как только я сделал лишний шаг в сторону». Я ткнул пальцем в мне ветку березы. «Погодь!» сказал Камар и достал из-за пазухи стопку бумажек. «Сейчас разведаем». При ближайшем рассмотрении бумажки оказались бумажными самолётиками. Камар взял один, разгладил крылья и запустил его в сторону берёзы. «Пять секунд полёт нормальный», – прокомментировал Жора, когда самолётик тнулся в землю у самого дерева. «Повезло, что ветра нет», – сказал Камар. «И мне. Видел, как летел?» «Вот так и иди». Я сходил к берёзе и выломал себе новый щуп подумал и выломал запасной. Поднял самолётики, запустил его обратно. «Соображаешь!» Похвалил меня Жора, когда я вернулся, опираясь на одну ветку, как на длинный посох. «Направление вон тот дом с синими ставнями! Двинули!» Через час мы стояли на центральной площади деревни у развалин сельсовета, а наш инвентарь пополнился ещё одним артефактом — батарейкой. С виду она была точь-в-точь, точь, как пружинная рессора от трактора. Тёмно-синего, почти чёрного цвета. Она попросту валялась у обочины дороги. Я бы прошёл и не заметил. Комар не прошёл. Правда, оказалась батарейка пустой, то есть разряженной. Как сказал Комар, её бы в электру хотя бы на пару часов, но, как назло, ни одной в округе не было видно. Батарейке контейнер был не нужен. И её просто так засунули в мой рюкзак. «Пора закругляться», — сказал Жора, глядя в сиреющее небо. Ещё час-полтора и стемнеет. Пока искали место для ночлега, я израсходовал ещё один щуп и получил ушиб левого предплечья. Карусель на щуп не отреагировала, активировалась чуть ли не под самыми ногами. Я отскочил, но трухлявой доской меня всё же приложило. «Блин, больно!» — рука аж анимела. На ужин расположились во дворе кирпичного дома с люгером на крыше. «Насчёт костра ты не беспокойся!» Повучил меня комар, попивая из алюминиевой кружки свежо-заваренный чай. Зверь на огонь не пойдет. Наоборот, пятым километром обогнет. А людей тут кроме нас нету. Ближайшая тройка километров пяти в новом мире шарится должна. Он мутантов боится! Хохотнул Жора. Наслушался байк Было видно, что ему здорово не по себе. Но он храбрился, пряча страх за бравадой. Мутант. Он такой же зверь. И тоже огня боится. Сказал комар рассудительно. Правда, смотря что ты за мутантов имеешь в виду. Ежели чудовищ, про которых любят некоторые бродяги языком трепать, то это мимо кассы. Будь тут столько всяких монстров, сколько их понавыдумывали, они бы за первую неделю всё местное зверё выжрали бы, а за вторую друг дружку, или на людей стали бы охотиться. Тут и бы настал. Потому как против пампаухи или, скажем, токарева с удлинённым стволом никакие колки или когти не играют а Дятлов, если до того дойдёт, нам и побольше калибр в аренду сдаст. Не, попадаются, конечно, такие тварюшки, что мама не гарю, но про них тебе мало кто расскажет, потому как мало кто такие встречи пережить смог. Но это же всё-таки зона, а не лесополоса в пригороде. Заночевали здесь же, в доме. Входная железная дверь была заперта, так что внутрь забирались через разбитое окно. Ночью поднялся ветер и флюгер на крыше начал немилосердно скрипеть. В ночной тишине этот скрип звучал так жутко, что никакая усталость не помогала нормально уснуть. Только канешь сон, как протяжный скрежет, вытаскивал тебя обратно в реальность.